Танец и живопись. Я отказалась от школы танца в Дрездене и продолжила учебу в Берлине. Снова у Эдуардовой и Кламт, занимаюсь как никогда интенсивно, почти забыв о личной жизни. Именно в это время появились два самых известных моих танца – «Неоконченная Шуберта» и «Танец у моря» по мотивам Пятой симфонии Бетховена. Я не пропускала ни одного выступления Ниди импековен Марии Вигман или Валесский Герт. Они были для меня богинями. Очень сильное впечатление производил на меня Гарольд Кройцберг. Гений, волшебник. Примечание. Кройцберг, Гарольд. 1902-1968. Выдающийся немецкий танцор. Ученик вигман В 20-е годы выступал вместе с Георги, участник фестиваля «Олимпийская молодежь», проводившегося в рамках мероприятий Олимпийских игр в Берлине в 1936 году, немецкого фестиваля «Танца» в 1934 и 1935 годах, фестиваля «Триумф жизни» в 1939 году. представлял Германию на всемирной выставке 1937 года в Париже. Сам он казался мне невероятно выразительным, его танцы фантастическими. Зрители бывали в таком восторге, что никто не покидал зала до тех пор, пока Кройцберг не исполнит несколько танцев на бис. В это время живопись вновь начала играть для меня важную роль. Общение с Екелем и друзьями-художниками помогало мне лучше понимать новую музыку и современную живопись. Я имею в виду Кандинского, Пехштейна, Нольда и других. примечание Кандинский. Василий Васильевич. 1866-1944. Русский художник, основоположник абстрактной живописи. В 1909 году основало в Мюнхене новое художественное объединение, из которого вышел кружок «Синий всадник». Некоторое время жил со своей супругой, немецкой художницей Мюнтер, в Мурнау, в Баварии. В 1922-1933 годах преподавал в Баухаузе, высшей школе строительства и художественного конструирования, основанной Гропиусом Майером Мисс Ван дер Роэ, В 1919 году в Веймаре. В 1925 году переведена в Дессау. В 1933 году упразднена фашистами. Пехштейн Макс. 1881-1955. Немецкий художник-экспрессионист. Член группы «Мост». Нольде Эмиль. Псевдоним. Настоящий Хансен Эмиль. 1867-1956. Немецкий живописец и график. Член творческого объединения «Мост». Один из ведущих представителей экспрессионизма при Гитлере стал центральной фигурой выставки «Выродившееся искусство» и был лишен права работать в Германии. Особенно нравились работы Франца Марка. Примечание. Марк Франц. 1880-1916. Немецкий живописец и график. Один из основателей объединения «Синий всадник». Его «Башня голубых коней» стала одной из моих любимых картин. Когда удавалось, я посещал великолепный музей «Дворец Кронпринца», где были представлены творения современных живописцев и скульпторов. В каждом зале, выбрав только одну картину, которая мне нравилась больше других, я долго рассматривал ее как свою. Это было мое хобби. Среди полотен, которым я отдавала предпочтение, были импрессионисты, такие как Моне и Сезанн, Дега, Пауль Клеей и Моне. примечание Клея, Пауль, 1879-1940. Швейцарский живописец и график. тесно связанные с объединением «Синий всадник» и «Баухаузен». Однажды мой взгляд буквально приковала к себе картина с удивительными цветами. Она странным образом не отпускала меня и так взволновала, что я едва не расплакалась. Почему именно эта картина так поразила меня? Дело было, конечно, не в цветах, а в ее авторе – Винсенте Ван Гоге. Это была первая картина художника, которую мне довелось увидеть. Когда я рассматривала ее, эта страстность, должно быть, словно искра вошла в меня. Настолько сильны были в произведениях этого мастера гениальность и безумие. Потом я много занималась жизнью и творчеством Ван Гога. Еще до начала Второй мировой войны я написала киносценарий о его жизни, который был столь необычный и трагичный, что мне страстно хотелось снять фильм. У меня были интуитивные находки, но реализовать задуманные, как и многие другие мои фантазии, так и не удалось».